Глава двадцать п е р в Говорят, что самые вкусные яблоки — краденые. Правильно, в общем-то, говорят. Не могу сказать насчёт этих прекрасных фруктов, парнем всегда был городским, на заборы не лазил, но вот, оказавшись в нагло захваченном замке, сразу же почувствовал ту самую, воспетую в русских легендах, атмосферу стыреного. Даже лучше. з а в о е в а н н о г о Хотя какое там завоевание? Нагло д ж а т у Вот так будет вернее. А тут получилось зажопить огромный, красивый и почти неразграбленный замок. Мы ходили по нему, как на экскурсии, любовались на портреты, восхищённо ахали от огромных люстр в залах, с довольным цыканем щелкали ногтями по отполированным до блеска канделябрам, устраивали танцы на кухне. В кухнях и пугали оставшихся в замке слуг своим неожиданным появлением. Строение было размером с посёлок городского типа на шесть этажей в каждом жилом крыле. А в первую же ночь Тами, проснувшись, ради справления естественной нужды, заблудилась на кровати, была взята в плен с к о м к а н ы м пододеяльником, подралась с ним и проиграла, отчего впала в панику и начала звать на помощь. Еле успели. Больше рыжая одна спать не пыталась. Да и на кровати часами больше не прыгала с криками «Это всё моё!». Проснувшись, я с удовольствием потянулся. Обычно подобная роскошь мне не по карману, потому как каждое утро надо выползать из-под своего девичества, норовящего прижаться и закинуть всё, что можно на меня. Но величина кровати в этих покоях такая, что спящие о т к а т ы в а е т с я по ночам на метр-полтора вбок, отчего каждый спит. раскинувшись по мере возможностей. Нужно только взять Виталика за упитанные бока, переложить непроснувшегося питомца на раздетую грудь рядом с опящей мимики, и все, я свободен. Туалетные и мыльно-рельные дела, а затем недолгий, всего в 15 минут, забег до кухни. Во дворце осталось несколько поваров, но с местным населением мы договорились полюбовно. Защищаем захваченное вместе, но в остальном каждый живет своей жизнью. Они — нет, держат ю дорогой паркет и не бьют посуду, а мы не имеем к бывшим слугам никаких претензий. Жрём в р о с ь пьём тоже врозь. В винные подвалы каждый ходит сам за себя. С теми к а з а л о с ь всё настолько в порядке, что игристое вино, запасённое саякой, мы потратили на ванны для девчонок. Те были в огромном недоумении, но я сказал, что это веха, и они должны её пройти. Готовлю завтрак на необъятно большой кухне. Здесь могут одновременно работать до 50 разумных, причем помещение адаптировано и под самые крупные виды. Сковородок, кастрюль, мешалок, половников, море. Даже стыдно что-то в а р г а н и т сесное, зажавшись в уголке от всего этого подавляющего стерильного великолепия. Так, кушать подано, а жрать сами придут. Мои специально самую большую кухню условились считать местом встречи, которое не будем менять. «Вот пусть голодающие прутся за пищей насущной, а я перекушу и пойду себе, пойду заниматься новым хобби». Вчера его для себя открыл. Очень полезным для нервной системы оказалось. Кивнув двум боевитым дедам в строгих униформах, что б д е л и у главных ворот замка, я поднялся в помещение над ними. э т о г и й выход для лошата или вперёд смотрящего, дабы опоещать вниз, когда открывать ворота перед гостями. Здесь, на балкончике, всё было уже готово. Под балкончиком, что характерно, тоже. Толпа была небольшой, где-то три десятка х р и п ш и х и недовольных тел с транспарантами, по п р я м о гундящих чуть ли не себе поднос проклятия и угрозы. Ну, правильно. Ещё утро раннее, вот потом будет куда больше народу. А к вечеру так вообще сотен пять-семь соберётся. Ну и ладно, время терапии. «При в е д и меня», — в с е ш у она перила с кружкой кофе, швастанцы оживились и зарали хриплыми противными голосами, ругаясь, требуя угрожая. «Никак вы, мать, не научитесь!» — горько вздохнул я, крутя на указательном пальце увесистый ободок из тяжёлого драгоценного металла жёлтого цвета. Лёгкое движение пальцем и упомянутый обод по крутой дуге взмывает над толпой недовольных граждан, с громким звоном падая на плиты площади, а затем к а т и т с я весело подпрыгивая. Часть толпы продолжает мерить меня ненавидящим взглядом, а часть срывается в погоне за ободком. Ну, каким ободком? Короны, чего ж там. У всего этого семейства децендорнов оказалось их просто море. Походные, парадные, домашние, церемониальные, военные, специальные. Наверное, даже туалетные есть. Не всматриваюсь и не оцениваю, так как к себе ничего не беру. Ещё не хватало прослыть преступникам. Так сижу, пью кофе, щ у р ю с ь на восходящее солнышко, к и д а я с и м в о л а м и державной власти в пулящих мою светлую личность граждан Шварцтадда. Есть в этом какая-то извращённая справедливость, что эти громкоголосые бессильные бездельники, тупо орущие на «недостижимое», станут к о г д а богаче тех, кто сейчас в городе пытается что-то решить для всех. Да, каждый такой кусок драгоценного металла минимум на пару миллионов тянет. Но на это и расчёт. Если добро победит, то эти крикливые хапуги побегут из страны, так как к ним у трудового населения возникнут вопросики. А если победит зло, то получится, что они кормились с его рук. Конечно, во втором случае спрашивать с них будет некому, но тут важен символизм бросания с балкона монаршими атрибутами. Корона, кстати, у б е г н о в слямзил сидевший в засаде воришка, о ч у н а р ж е н ы й гнев сколыхнулся с утроенной силой. А когда начали пребывать э т о с п а в ш и е с я за ночь горожане, присоединился и пикет. Злого пришедших ранее начала вообще перехлёстывать все границы. Выспавшиеся же ещё и бегали куда лучше них. Через пару часиков терапия оказала обратно пропорциональный эффект. Мне стало гадко, стыдно и глупо. Я же сам из народа, отцахи и вольтметра. Какого лешего я сижу здесь, захваченном дворце, и кидаюсь с высока коронами? Мы электрики. Мы должны стоять внизу, выдирая плитку из мостовой. Мы должны низвергать тиранов, сжигать о л и г о олигархов, призывать к порядку диктаторов, сажать на кол депутатов. «А я чем занимаюсь?» «Чёрт побери! Но я же всегда был на стороне добра, за угнетённых, обижаемых, несправедливо пострадавших, невинно осуждённых и социально необеспеченных. Я всегда был за себя. А сейчас?» «Горько, пусто, обидно. Какое же правое дело можно делать, когда совесть орёт о том, что ты некрасиво поступаешь?» В руке сама собой нарисовалась бутылка. Кинув на неё незаинтересованный взгляд, опознал с сжимаемой ёмкости нечто иное, как шампанское, то есть игристое. Пара ящиков в инвентаре осталось в тех самых ванн, где недомневающие девчонки сидели, пытаясь понять, что за веху они проходят. Слегка повеселев, я вспомнил, что они всё строили предположение, в чём смысл происходящего и почему пузырьки так кожу щиплют. Забавно было. А теперь я вот тут э, с коронами. «Эх, а почему бы не «да»?» «Я, может, и не аристократ», — пробормотал я, прищуриваясь на утреннее солнышко через стекло бутылки. «Но дегенерат точно!» «Хлоп!» Вопли внизу при виде пьющего с утра меня стали совсем уж злыми, а через полчаса, когда народ понял, что бухающий и тоскливо взирающий вдаль герой больше не будет кидать корон, так вообще все разошлись. И лаялись до этого так, что рука периодически дёргалась за записной книжкой, стремясь запечатлеть обороты. К тому времени я уже усосал пару бутылок, от ч е впал в меланхолию и катарсис. На душе с к р е м л и виноватые кошки. Наконец, мне банально надоело слушать всю эту фигню. — Конструктивом займитесь, ослы! — прорал я вслед уходящим с балкона. — Конструктивом! Частики тикают! «Отнял герой домишку, раздолбает империшку. и Пойдете с протянутой рукой по миру!» Выслушав ответы, среди которых были разные маршруты, один обеднее другого, я со всей силы запустил самой богато украшенной свадебной короной куда-то в городскую черту, а затем поплелся во дворец. Мне хотелось ходить в тишине по его коридорам и залам, пить и презирать монархию. Чем, конечно же, и занялся. На душе л е г ч а л о с каждой выпитой бутылкой. Надменные рожи в портретах, позолота, доспехи по углам, разные там полуголые тётьки, дядьки из камня, лепнина. Вот зачем нужна лепнина и позолота простому пролетарию? У меня такого не будет. В моём простом скромном замке будут эти, как их, ну, эти, панели, вот, с изоляцией, чтобы на каминах экономить долгими зимними вечерами. И вообще, утеплю всё. У настоящих пролетариев слуги зимой не мёрзнут. И для павлинов вольер нужно будет утеплить. И к о л е я ворву сделать с внутренними канавками для яда. И т и г р о м домики многояростные построю. Да б а б а б ы высажу, чтоб когти драли. Планов громадьё. А хорошее грызтие. Жаль, что перевели. Вот зачем мне нужны п и р а н и на Это не по-нашему. Вот совсем. Нужны крокодилы. Их можно приручить. Да? Если нажрусь и полезу в ров купаться, то лучше с крокодилами, чем с п и р а н и я м и А еще нужны механизмы опущения, опускания, л ю с т р сделать. Как у Сатарис. И ее тогда в гости будет не стыдно позвать х о р о ш а я все-таки д е в у ш к а Хоть и под Кузьмила мне с Валерой... «Ну, с ним справились. Какой орел сейчас? Выправка? О! Глазки стеклянные. Решительный, как удар серпом по яйцам. Инициатива... А зачем она <как> ему? У него есть и князь тьмы. у м н а я Как сделать такой джакузи, чтобы в нем нельзя было утонуть? А, стоп. Я же не могу утонуть. Никто не может. Вот, сэкономили. Еще з а в а л е н к а нужна будет. Не хочу замок без заваренки». Буду на ней по вечерам семки с дворовыми девками грызть. А Лилит будет приходить и смотреть осуждающие. А потом её грызть научим. Семки они такие. Так и ходил я по окрестностям, периодически стукаясь плечами о стены в узких коридорах, пока не наткнулся на здоровый зал. Вообще здоровый, большой, как стадион, и пустой, как моя подвыпившая голова, в которой кончились все потребные идеи. Заодно и переживания тоже кончились, поэтому мне было хорошо. Только устал слегка. А здесь, в зале, вон там стоят сидушки, в смысле кресла. Удобно и на вид, только к ним по ступенькам подняться надо. Глупо как-то делать ступеньки к креслам. А если человек пьяный, он же и полететь носом вниз сможет. — Все у этих аристократов через зад, — заплетался я языком в зубах. «Джобом! Все через нее!» В маленькое кресло я бы задом не въехал, а среднее меня не привлекло тем, что в нем пришлось бы сидеть. А я сидеть не хотел. Хотел лежать, перевесив ноги через подлокотники, пить вино и чувствовать себя хорошо, так как все мысли ушли. Пришлось занимать самую большую и богато украшенную штуковину с высокой спинкой. Офигительно высокой спинкой! И там, высоко, надо мной, в полутьме, у двух высоких фигурных штырьков, которыми заканчивалась спинка суперстула, висела ещё одна корона. «Да пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф», — пробурчал я, г л о т а я из бутылки. и в переводе это означало, они их тут солят, что ли». Ответа у мироздания не было. Я лежал, смотрел вверх по причине лежачей позы, пил вино и пытался... Что пытался? Не знаю. Погрузиться ещё больше в пьяное спокойствие? Наверное. Здесь было хорошо, тихо, никого из людей. Никто не орёт, никто не смотрит на меня взглядом. Ну давай, поправь всё, чтобы оно было светлым и радостным. Замечательное место, замечательное игристое, замечательный я. Только вот корона, сука, такая раздражает, на глаза лезет и сбивает смысле. А я тут думать пытаюсь о своём, о наболевшем. В общем, я начал кидаться в ненавистную корону разной фигнёй из и н н т а р я Туда постоянно что-то попадает между делом. Шкурки, куски рогов, скелетики, камушки разные. Из-за этого, как его, ведающего охотника. у х о ч у что-нибудь досуну, а потом забываю. Вот теперь нашлось применение сбить проклятую фигулину. Занятие меня неожиданно у влекло, благо мусора было завались. Так что я пил и кидал, кидал и пил. Проявлял истинно классовую ненависть. Мазал, конечно, безбожно, но ведь могу и горстями. А силушки много, как д р о б о й ком выходит. Но избил ее к я д р е н е фене. Правда, почувствовать моральное удовлетворение не успел, так как массивный золотой обруч, взяв подруге безжалостную стерву гравитацию, со всей дури блямзнул мне по лицу. В глазах замельтешило. «Да нет. Всё намного хуже. Зрение пропало нафиг. Сплошь какая-то пестрота. Таблички, цифры, вопросики, ещё таблички. Ну вот, доигрался. Или допился. ч о там?» Разобрать было очень сложно, да я был вдумчив, зорок, внимательен к мелочам и ничего не понимал. Мешала одна табличка, висящая перед всеми и не шевелящаяся с места, несмотря на все мои усилия. Там был какой-то текст, какие-то закорючки. р а ц е н е н и е в ладе выход в дяде. — Что за лицензионное соглашательство? — пьяно возмутился. Я пытаюсь мыслью попасть в «нет», которое было где-то там, рядом с «да». Нафиг мне это все. Верните зрение. Я хочу лежать и думать о высоком. Мне не нужно переустанавливать винду и устанавливать различную гадость. Ну вот, дотыкался, попал в «да». Ладно, проглятая табличка исчезла, остальные шевелятся, в смысле, не сами, а я их шевелю, поэтому могу ушевелить их с глаз долой и сердце вон. т с м наконец-то я снова вижу. Наплохо. Что-то мешает. Дарит на морду лица. Попытки поднять руку ничего не дали, а вот блестящая идея повернуть лицо на бок принесла мне желанное обличение и небольшой звон в ушах от упавшего на пол предмета. Тот вскоре исчез, печально прозвенев по полу, а я, убаюканной мыслью о восстановлении мирового порядка, не нашел в себе сил вернуть рожу в исходную позицию и заснул. «Вот он где!» — прервал мой блаженный сон женский раздраженный голос с визгливыми нотками. «Мы с ног сбились!» Мы волновались, а он спит. Нажрался и скотина и спит себе, гад, козёл, сволочь. Почему без нас? — Ой, сколько бутылок возле трона! — протянул ещё один голосок, бывший куда милее и почему-то навевающий мне сплошь эротические фантазии грязного толка. — А он спит. Мы волнуемся, а он дрыхнет. Подохнами тысячи разумных орут, а он почивать изволит. — зарычал менее нежный голосок, от звуков которого мне тут же почудилось. т о дальше пребывать в покое согласии явно не судьба. «Так, стоп. Какие нафиг тысячи? Какого народу?» Сделав над собой усилие, я раскрыл глаза, а затем попытался встать на ноги, но что-то пошло не так, в результате заставив меня под победный вопль к а о г о т о рыжего пьянь с грохотом покатиться по ступенькам. Но это помогло прийти в себя. «Я не сплю». Медленно воздевая себя на ноги, оповестил я окружающих, то есть гневно сопящую тами й с руками в боках, д да о м а т и л ь д у прижавшую свои верхние конечности к собственной груди в молитвенном жесте. «Что за шум? н А д р а к е нету!» «Мач!» — рявкнула рыжая, надуваясь, как маленький шарик, а затем, внезапно выпучив на меня глаза, замерла соляным столбом, совсем замерла. Так и осталась надутая. «Тревожненько!» о ч о э т она?» — пробурчал я. обдавая себя одним жаром души за другим. Похмелье с и г р и с т о г о было жутким. «Не знаю», — мотнула локонами блондинка, с любопытством тыкая гномку пальчиком в щеку. «Эй, Тами, ты жива? Ваше Величество!» Удивительно писклявым голосочком выдала Мата Цури, не сводя с меня глаз. Потом, с трудом, набрав грудную клетку еще воздуха, выдавила куда более заикающимся тоном. О «Ваше Величество!» «Чего?» — протянул я, не отвлекаясь от процедур. «Вы что с моей любимой рыжей сделали, садистки? Кто опять кроме меня готовил? Какие грибы брали?» А в ответ тишина. Нехорошая такая, мёртвая. Под неё к нам сюда вламываются остатки моего девичества со взволнованными и возбуждёнными лицами. В их руках блестит оружие, а в глазах тревога. Последняя правда тут же пропадает при виде меня. отчего теплеет в груди, затем случается это. — А матч императором стал? — Лучезарно улыбаясь, произносит Матильда, тыкая в меня пальчиком. — Императором Шварцтадда. — Шо? В такой то момент, если верить сказанному, а я сразу как-то поверил сказанному, нормальный человек должен впасть в полный ступор, потом залезть в статус, офигеть, сказать неверящим тоном «Я император». Ну а дальше как пойдёт? У меня же сработал совершенно другой рефлекс, запущенный мутной и ещё слегка пьяной головой. Я достал Магикон и уставился в экран. 184 пропущенных вызова от абонента Сатарис. Мама! «Как такое возможно?» — издала <связывая связывая> вопль общего непонимания жизненной ситуации некая красивая краснокожая девушка с хвостом. м х а Ну ты дал, мач!» — весёлую струю ржания выдала волшебница в шляпе. ж и м а ю щ а я в руках ф и л и й к о г о жука. «Это невероятно!» Счастливо обморочным писком изошла перевозбуждённая кошка-бабушка, возбуждённо подпрыгивая на одном месте. «Ждынь!» п р и с о в о к у п и л с я к общему шуму и гамму магикон, отчего меня насквозь прошивало ледяным потом. Последней своей мыслью я уцепился за чувство, что мне это всё снится, после чего решительно вызвал статус. Статус. Имя: Мачкраим. т Титул: Враг с е г о с в я т о г о Император Шварцтанда. Раса: Человек. Класс: Рыцарь прекрасной дамы, Император. Уровень: 123. Уровень класса: 123. КП: 8920. МП: 2080. Очки уровней: 57. Очки класса: 0. Характеристики. Сила: 165. плюс 23. Выносливость. 304, плюс 23. Скорость. 149, плюс 24. Интеллект. 205, плюс 25. Удача. 51, плюс 26. Свободных очков характеристик 0. Достижения. Череда побед. Извращенец. Класс С. Носитель шедевра. Поборник справедливости. Легенда морей. Археологис. Захватчик. Тиран. навыки о д н а р у ж н о е оружие. 10 уровень максимальный. Тяжелая броня. 10 уровень максимальный. Храм любви. 10 уровень максимальный. Непоколебимость. 5 уровень максимальный. Приемы. Пылающий взмах. 5 уровень максимальный. Мысли о ней. 5 уровень максимальный. н е и с т о в ы й таран. 3 уровень максимальный. Провозглашение Дамы. 5 уровень максимальный. Пламя страсти. 10 уровень максимальный. ж а р д у ш и 10 уровень, максимальный. Бастион любви, 5 уровень, максимальный. Красная нить, 5 уровень, максимальный. Замена, 10 уровень, максимальный. Бросок с ч е т а 5 уровень, максимальный. к у р т о а з н о е обращение, 10 уровень, максимальный. Способности: назначить даму, отказаться от дамы, ж и в е м один раз, назначить преемника. Мама, я император. «Внимание! Наденьте, пожалуйста, корону для оправления обязанностей монарха». «Я не хотел. я больше не буду». Шум, гам, разрывающийся магикон, похмелье хмель в одном флаконе. Всё это стало слишком для меня. Вот просто слишком. Я мирно бухал в горости и печали. Как это могло кончиться вот этим? Как? «Нет! Нет! Я никогда этого не просил». Не особо осознавая себя, и, отдавая хоть кому-то отчёт в собственных действиях, я пал на четыре кости, а затем дробной рысью погремел на них к трону, лихорадочно осматривая окрестности проклятой сидушки. Бутылки, бутылки, клешня краба, косточки, ай, больно, корал за суши паук, книжка, моя книжка, корона, корона, корона! Схватив дурацкое украшение, я судорожно напялил его себе на голову. Снова перед глазами, вызывая смутное узнавание, возник целый ворох различных фигней, п повествующий... о в е с т в у ю щ е й о чём? — А, о делах Шварцстадде. — Как это здорово. — В казне нет золота, милорд. — Ваши люди бунтуют, милорд. Назначьте церемонии мейстера, милорд. — Нет. Где это? — Где самое главное? Где оно? — Ага. Тем же дробным шатким скоком я приблизился к н а с т о р о ж и в а ю й т а м е а затем сунул ей корону в руки, одновременно с этим нажимая кнопочку «Отречься». Внимание! Вы отреклись от титула императора. В течение трёх лет вы больше не сможете принять подобный титул. Да и фиг с ним! Внимание! Утеряна способность назначить преемника. Какая утрата! Му-ха-ха-ха! Внимание! Новое достижение — о т р е к ш и й с я император. Да гори оно огнём! б <ти> е тем временем б л е л а шальная рыжая императрица, глядя стеклянным взглядом на корону у себя в жадных ручках. — б е Так, вы тут празднуете? — прокряхтел я, торопливо воздевая себя на ноги. — Развлекайтесь, ешьте, пейте и всё такое. А я пошёл вас защищать. Там же тысячи, да? — Подумать только тысячи. Всё, я пошёл. Таночка, поздравляшки. я теперь нагнуться, потом п о ц е л у ю в покрытые и с п а р е н н ы й лоби-гномки к и ходу-ходу-ходу бежать, пока остальные в полном ступоре. Бежать и радоваться затнувшемуся Магикону. Далеко я уйти не успел. Так только выскочить из зала и прошагать быстро пару десятков шагов, как сзади раздался полный невероятного возмущения вопль Саяки, а потом быстрый-быстрый топ от маленьких ножек. «Мач, подожди, я с тобой!» — выпалил Латами. «Надо защищать, да? Срочно! Бежим быстрее!» е о, -о, -о, -о многозначительно и одобрительно сказал я, видя, что в полку у бывших прибыло. «Бежим быстрее!» Через ещё тридцать секунд нам в спину пропыхтелось голосом загнанной великой мудрицы. ы н у и когда вы без меня, а? Бежим быстрее, пока нас не так штурмуют!» «Бежим, родная!» — ещё веселее прикрикнул я, хватая обеих девушек и помогая им забраться себе на спину. у След уже неслось страдальческое й кошкадеючье. «Матильда, ну как ты могла?» А мы, соответственно, вскоре были нагнаны отдувающейся и почему-то очень довольной жрицей всех богов. Наше бегство бывших императоров продолжилось. И вот он, последний такой громкий и такой отчаянный крик, демонстрирующий сжавшим булки нам, кто оказался самым слабым звеном — демоническое... «Мимика, мы же с тобой подруги!» — неслось нам след тоскливым укором. «Что же, теперь у сатарис будет самый лучший собра... сестра-монарх! Ставки сделаны, ставок больше нет!» Но надогнавший нас лилит, никто так и не оглянулся. «Да, конечно. Нам всем нужно было неотступно следить за угрозой дворцу и нашим жизням. И вовсе никто не боялся посмотреть внезапно к о р о н о в а н о й суккуби в глаза». т о л ь о вот штурма не было, криков не было. Тысячи и тысячи разумных окруживших дворец? Да, были. Вот прямо здесь многие тысячи, воистину эпическое зрелище. Но они расходились, прямо здесь и сейчас, на наших глазах. Без криков, без угроз, без призывов. Многие плакали, некоторые находили в себе силы обнимать плачущих, явно их поддерживая и утешая. Они уходили в этот поздний и ужасно нервный для некоторых вечер. Расходились по домам, в тишине. Тишина. Она стояла долго. Мы с чувством некого стыда и вины смотрели вслед уходящим, а вовсе не боялись повернуться к Лилит. Мы, наверное, просто отдавали им, горожанам Шварцтадда, у в и д е в ш и м череду коронаций на своих системах, дань чести. Мы сожалели. Но поворачиваться никто не хотел. По крайней мере, первым. А может, просто не хотели нарушать эту прекрасную тишину глубокого шварцстатского вечера? Правда, нашёлся тот, кто полностью и целиком обломал этот прекрасный момент общего почти единения. Этот кто-то самым беспардонным образом, пусть робко и очень уверенно, задал вопрос, ответ на который сильно повлияет на наше ближайшее будущее. И не только на наше. Таинственный кто-то... Пошлёпав меня по плечу, нашлёпкой на кончике хвостика, тихо спросил. «А кто-нибудь из вас знает, как заставить филийского вжуха отречься от трона?»